Глава 13. Ох уж эти ресницы. Марлен. Вот я молодец, конечно, шептала себе под нос, стоя в купальне, прижимая спиной к закрытой двери. И как только голос не дрогнул, удивлялась я своей наглости. Старалась выглядеть невозмутимо, ведь ни к чему видеть чужим мои истинные эмоции. Проявление эмоций это проявление слабости, поэтому я всегда держала себя в узде вовремя отдергивая, чтобы оказаться каменным изваянием и железным самоконтролем. Но потом, когда оставалась одна, меня накрывало. А что? Перед самой собой можно побыть немного слабой, но только немного. Сколько мне стоило сил, чтобы удержать лицо перед правителем, когда я нагло заявила, что, переезжая на его этаж, известно только богам. И я так сильно вошла в роль стальной леди, что даже не смогла вовремя остановиться, когда выбрала его смежный покой. Нет бы извиниться попросить другие. Фыркнул я, обмахивая ладонями свое раскрасневшееся лицо. Но разве мое эго позволит отступить? Ну и пусть. В конце концов, это только смежно, не его же. Он спит через стенку, не рядом со мной. И чего я панику развела? Покой оказались самыми, что ни наесть, королевскими. Убранство комнаты полностью соответствовало статусу их хозяина. Все просто, но одновременно дорого и изысканно. Резная мебель, тяжелая ткань шторы, кавы с высоким ворсом. Правда, было немного прохладно, но это ерунда. После водных процедур я вышла в комнату, спуская с пальцев огненный пульсар, который мгновенно разжег огонь в камине. Кровать была удобной, а главное — чужого женского запаха, я не учуяла, что меня обрадовало и одновременно успокоило. Уснула быстро, как и леста, устроившаяся на софе. Что снилось, в памяти не отложилось, но ничего плохого, это точно. Яркие лучи солнца тронули мои веки, вырывая из безмятежного плавания по миру сновидений. Чувствовала себя отдохнувшей и спокойной, Но я знала, что стоит покинуть пределы этой комнаты, и меня опять начнет трясти от негодования. Из коридора послышались мужские голоса, но сути разговора разобрать не удалось. Откинув одеяло и бросив на пустующую сафу взгляд и отмечая отсутствие лесты, я на цыпочках поспешила к двери, прикладывая ухо. «А сейчас что ты скажешь?» «Принц?» — вздёрнула я бровь, понимая, что да, это он. «А что я должен сказать?» «А это правитель», — кивнула сразу, улавливая бархатные нотки в его баритоне. Что леди Марлен делает у тебя на этаже? В каких она покоях? Говори. Ох, вы только посмотрите. Недовольно прищурилась я. Права пришел качать. Великий мук, да. Пусть старший брат в него пламенем плюнет, что ли. Как же меня раздражает этот Рейхан. Она сама решила остановиться здесь. Спокойным тоном отвечал Тантес. Ведь твои дамочки вчера ночью напали на нее. Что? Ахнул младший дракон. И если бы ты вчера был у себя в покоях, то все услышал бы и смог прийти на помощь. «Поэтому у меня вопрос, брат, где ты был?» «Вот и мне тоже интересно. Хотя нет, не интересно Вообще плевать». «Я решил полетать, проветрить голову», — послышался ответ. «И пока ты летал, я надеюсь, что один, твоя невеста чуть покой не спалила». «И ничего бы я не спалила», — обиженно возмутилась я. Я, между прочим, полностью контролировала ситуацию. «Доброе утро, Леста», — ахнул я, услышав ее голос. Осторожно попятилась назад, не желая быть застуканной в подслушивании, когда дверь откроется, и нечаянно наткнулась пятой точкой на большую напольную вазу. Фарфоровая махина покачнулась и рухнула, разбиваясь в дребезги. Я так растерялась, что шагнула в сторону и наступила на мелкие острые кусочки. «Леди Марлен!» — послышался голос правителя. Морщась, я стоял на месте, боясь пошевелиться от боли и чувствуя, как стекло погрузилось в плоть. Дверь с грохотом распахнулась, являя встревоженного Тантаса. Мужчина на пару секунд опешил от моего ночного, слегка просвечивающегося одеяния, ведь я только встала с кровати, а потом, прочистив горло, подал мне плед, под джентльменский отводя глаза в сторону. Я, не раздумывая, вцепилась в него клещом, прижимая к телу. «Не входи», — рыкнул правитель на брата, которого я вообще видеть не хотела. «Что с ней?» — спросил он, все-таки ослушавшись и засовывая свой нос в покое. «Так она теперь в твоих смежных покоях спит?» — раздраженно фыркнул он. «Понятно». «Тебе только это понятно?» — рявкнул на него старший дракон. — А то, что у нее ноги разрезаны, тебя вообще не волнует? — Ох! — кинулся он вперед. — Леди Марлен, к лекарю! Срочно к лекарю, пойдемте! — Я не могу идти! — сквозь зубы процедила я, поражаясь, за какого барана меня пытаются выдать замуж. — У меня ступни порезаны. Я понесу вас. Принц важно шагнул в моем направлении. Если бы не ноющая боль в ступнях, то я бы точно шарахнулась от него, но при малейшем движении по телу пробегала дикая боль. Всем сердцем, не желая его прикосновений, я неосознанно вскинула глаза на правителя, который смотрел на меня, не отрываясь. Буквально на пару секунд наши взгляды встретились. Не знаю, как выглядело в тот момент, и что именно Тантесу сказали мои глаза, но вот он шагнул вперед, оттесняя младшего брата в сторону. Правитель чуть наклонился ко мне вздохнул, и подхватил на руки, прижимая к себе. — Тантос! возмутился принц. — Слишком долго думаешь. — кинул он Рейхану. — Она так кровью истечет я прильнула к груди главного дракона, мельком встречаясь с ним взглядом. Какие же красивые у него ресницы.